Глава 12 Ни одного сердца на двоих. Не знаю, откуда взялась эта отчужденность. Или такое постоянно случается после долгой разлуки. Араи раньше не был шумным весельчаком, поэтому в выражении его лица никаких отличий не находилось. Пришлось полагаться на смутное ощущение, как если бы стена, которую выстраивал Кейсар между собой и остальными людьми, Прежде была прохладной, а теперь стала ледяной. Он будто ушел от меня, а вернулся не ко мне, сделал большой круг, нащупал ту же точку в пространстве, но сам стал немного иным. Я едва держалась, хотелось встряхнуть, ударить, заорать во всю глотку. «Я здесь! Ты что, перестал меня видеть?» Но ведь он смотрел и не отводил взгляда и мне отвечал точно так же, как на расспросы других жителей замка. «У тебя уже четвёртый круг? Твою имбигу! Только не говори, что ты успел получить четвёртый круг за каких-то три месяца!» «Да». «Что такое имбига?» «Это его вообще не касалось. Хорошо, что ругательства у демонов развивались в другую сторону и для местных оставались непереводимыми». Я нервно рассмеялась. Моё раздражение переросло в какую-то хроническую форму и теперь постоянно сквозило фоном в каждой реплике. Так отчего ещё немного не задержался? Вернулся бы уже с последним, и всё, конец совершенствованию. Можно, наконец, выдохнуть. Ты вообще когда-нибудь выдыхаешь? Пятый круг получить сложнее, чем четыре первых вместе, — пояснил он. Подавшись к нему ближе, я заметила. «Судя по твоему виду, четвёртый тоже непросто дался. Что ты там делал?» «Постоянная практика». Он скосил на меня глаза, но снова взгляд был направлен не на моё лицо, а будто сквозь него. Воздействие на резерв. Сначала сопротивляется, потом растёт. «А где ты был?» «Нашёл какую-нибудь уединённую пещеру», Возвращался в Орден или соблазнил одинокую женщину, чтобы она тебе комнату предоставила? Поскольку этот вопрос Арай вообще не счел достойным ответа, я протянула палец к его плечу в желании потыкать и окончательно разбудить. Ожидала, что увернется, но произошло нечто необъяснимое. Кейсар не отпрянул, а растворился в воздухе, на миг превратился в размазанную пелену, а потом возник в четырёх шагах справа. У меня аж дар речи ненадолго пропал». «Вот это да!» — протянула я. «И даже просить не стану, чтобы меня научил. Ты из смертного решил превратиться в какого-то полубога?» «Полубогов нет», — поправил он. «Богом». Я приличия ради улыбнулась, хотя до конца не поняла, шутит он или серьёзно, а рай сразу попросил «Уходи, хочу отдохнуть». Я вздохнула и поплелась к двери. С его новой силой он вряд ли устал от дел, разве что только от меня. Да и какие у него сегодня были дела? Несколько часов обсуждал со старшими мейзами какие-то письма и подготовку солдат. Да-да, я подслушивала. Мои навыки ночного хищника как раз для такой работы прекрасно подходят. К сожалению арай раньше улавливал мое присутствие а теперь уж тем более но терпел мои любопытные уши пока герцог не завел разговора о кузене нарега всегда был неспокоен душой все ему не так все не едок но с какой бы целью он хотел убить тебя у него претензий ко мне никогда не было возможно я являюсь единственной прослойкой между его интересами и взглядами императора Леди Нарра сухо вставила. «Именно за это, дорогой, не прояви столько дипломатии, его негодование уже давно вышло бы из-под контроля». Лиена задумчиво качала головой. «А может, дело в самом арае? Уже давно кейсары его уровня не приносили никому клятву верности. Разве этому бунтарю по такой дисбаланс сил?» Они накидывали ещё каких-то версий, а потом уставились на Серса в ожидании его мнения. Тот нехотя произнёс. «Не знаю. нарега груб, вспыльчив и говорит вещи, которые не должно произносить вслух. Не скрывает, что я ему не нравлюсь. Но если есть в этом мире хоть один человек, кого он уважает, то это вы, милорд. Для ясности нужен шпион в его замке. У меня есть на примете один бесшумный». А рай на этих словах уставился на стеллаж, за которым я пряталась, изредка заглядывая в щель между книгами. Сердце заколотилось, я на цыпочках прокралась обратно и юркнула за приоткрытую дверь библиотеки. Услышала только, как Мейс отвечает. «Шпионаж! Это так низко!» Но порядок в империи... Так и не поняла, почему сэрс сразу не сообщил остальным о моём присутствии. Наверное, догадался, что мне плевать на политику и интриги. Мне на это, ему на всё. В этой точке мы сегодня и совпали. Не знаю, отправят они шпионов к нареге или повременят, но ко мне с такой просьбой так и не обратились. Очень хорошее решение, ведь я никому клятв приносить не собираюсь, а на такой важной службе это обязательно. Арай, скорее всего, и это предвидел — А меня намёком просто прогнал. И ведь даже не напомнил, когда я в очередной раз нагло вторглась в его спальню, чтобы снова убедиться, вернулся он не совсем таким же, каким уходил. А вдруг причина как раз в долгом уединении и бесконечных тренировках резерва? Откуда мне знать, какими оттуда возвращаются и сколько нужно времени привыкать к светской жизни? Я не знала причину, но остро чувствовала, что мне не нравятся последствия, Учитель не имеет права держаться поодаль от ученицы, даже если он не учитель. И я решила пробраться обратно под его толстую шкуру. В любую свободную минуту шла в его комнату. Если Араева вообще не поддерживала разговор, брала книгу, усаживалась в кресло и молча читала. Когда он зачем-то начал устанавливать магическую защиту на дверь, снимала и снова заходила. Жалею, что научил. Выдал он чрезмерную степень раздражения, на какую вообще был способен. «Жалею, что научил пока только этому», — звонко отозвалась я. «Но мы и оба знаем, что ты мог бы поставить такой барьер, который я никогда не пробью, однако этого не сделал. Если ты снова не в настроении давать мне уроки, просто поторчу рядом. Уверена, во всем герцогстве самое безопасное место в двух шагах от тебя». Он над чем-то работал до моего прихода. Сидел за столом, смотрел в какой-то учебник и что-то переписывал в тетрадь. Но ради моей незаметной персоны отвлёкся. В Мэйс везде безопасно. Спасибо светлому генералу. Я скривилась от пафоса. Я не буду мешать твоим делам. Даже подглядывать не стану. Клянусь селезёнкой. Он вдруг повернулся на стуле в мою сторону и спросил. Ви. «Почему тебе нужно держаться рядом?» Вопрос сложен и прост одновременно, потому что только он может показать мне интересные трюки, потому что эти трюки мне жизненно необходимы, потому что когда-нибудь, когда я приступлю к исполнению своей миссии, он встанет передо мной лучший из воинов света. Как еще я должна изучить все повадки естественного врага, если буду находиться за две стенки от него?» «У всех есть слабые стороны, это обязательное условие гармонии, но в его случае нужно долго наблюдать, чтобы найти хоть одну». Ответила я, конечно, иное. «Привязалась. Мы с тобой, между прочим, почти четыре года знакомы. Для тебя это ничего не значит, а для меня прямо откровение. Доверительно сообщаю, что из всех живущих ты единственный такой». Его взгляд, направленный на стену за моей головой, На долю секунды стал ближе, остановился на глазах, но снова куда-то утёк. «Что случилось с твоей семьёй?» «Умерли?» — беззаботно призналась я. «Возможно, это какое-нибудь врождённое проклятие. Жду, когда и тебя им зацепят. Боюсь пропустить момент». «Теперь я должен быть способен отразить родовые проклятия. А иначе зачем это всё?» Я с некоторым облегчением улыбнулась, поскольку вновь уловила в его монотонной речи полузабытую иронию. Ну а рай тотчас заново испортил мне настроение. «Иди, тебя Айла зовёт». «Боги, ну и пусть зовёт». Хотя девушка в самом деле уже пару минут надрывалась, узнавая у служанок, куда я пропала. «Сегодня у нас по плану конная прогулка». Едва снаружи теплеет, как Айли непременно хочется нарядиться в шубу и немного выгулять свою кобылу. Не думаю, что в окрестностях замка хоть один смертник посмеет косо глянуть на дочь обожаемого герцога, но всё же это теперь моя работа. Я вздохнула и ушла, чтобы после опять вернуться, потому что меня что-то смутно раздражало, и пока даже причина не отыскалась. И все-таки следующим вечером после ужина я решила поинтересоваться прямо. Он как раз весь день отсутствовал, проводя осмотр войск. И за это время я немного обуздала свою вредность. Вошла, застала его за чтением свитков и спросила. «Арай, скажи прямо, если тебе отвратительна моя компания». «То есть ты всегда был бесчувственной ледышкой, но сейчас что-то изменилось? Скажи» и я оставлю тебя, наконец, в покое. Не то чтобы я перестала тебя считать учителем, но личное пространство уважать могу. Мне тут во время твоего отсутствия много лекций прочитали, чтобы я больше была похожа на барышню, а не на заправского трактирщика. Ожидала чего угодно, что кивнёт, выдаст это своё неопределённое «да» или в очередной раз напомнит, что не ощущает злости, Но вместо всего он уставился на окно и надолго застыл. Точно я поставила перед ним сверхсложную задачу. Я предпочла потоптаться в сторонке, хотя сгорала от нетерпения. О чём там вообще можно было задуматься? А Рай через несколько минут медленно повернул голову и произнёс. «Твоё присутствие или отсутствие ничего мне не несут». Так ведь это и есть самое худшее. Не беда, если я кому-то костью в горле застряла. Не беда, если из-за моей внешности собеседник только о постели думает. Единственная катастрофа — это когда ему совершенно безразлично, есть ты или нет, живая ли сдохла на прошлой неделе. Лишь бы обязанности свои перед Айлой выполняла, и Кейсару не мешала выполнять свои. И тогда впервые за все время я решила оставить его в покое все предыдущие мои действия показались ненужным унижением, совсем мне не свойственным, ведь от природы я горда и даже немного высокомерна. Больше ничего не говорить, не пытаться навязаться, а цели достигну как-нибудь иначе. Постараюсь в своем святом деле вообще обойти Арая Серса большой дугой, ведь вряд ли у меня когда-либо появится шанс ему противостоять». Он развивается в высшей магии с большей скоростью, чем я осваиваю азы. Но когда молча повернулась к двери, чтобы уйти, неожиданно услышала продолжение, которое уже не впервые звучало после долгой паузы. «Но если ты хочешь учиться, тогда у тебя просто нет вариантов, кроме меня». Я обернулась и с удивлением уточнила. «Все-таки считаешь меня ученицей?» арай опустил взгляд в пол и задумчиво произнес. «Нет, мой путь тебе не подходит. Другие неизвестны мне». Я вмиг стряхнула недавнее разочарование и забыла о нем. С растущим восторгом поднырнула к магу, пытаясь заглянуть в глаза и продолжить интересный разговор. «Почему не подходит? Из-за темной крови, да?» «Из полукровки бесчувственное бревно не сотворишь, потому что мы склонны к порокам?» «Не знаю», — повторил он. «И уже слишком поздно. Ты взрослая женщина». «Слышала это в каждом ордене, куда пыталась приткнуться», — разочарованно признала я. «Хотя какая разница, с какого возраста начинать? Резерв же на месте, он не растворяется. Разница есть». Сказал он, протягивая мне один из свитков. «Читай. Простые медитации для очищения разума. Может подойти. Или поймёшь, что тебе не нужен путь, заклинательницы. Я с радостью приняла, но возразила. «Шутишь, что ли? Да в этом мире каждый простой человек мечтает обрести магию. Но такое счастье выпадает далеко не всем. А я родилась с резервом». По-твоему, мне лучше было быть коровьей-пастушкой вместо всех этих чудес? Да любой купец отдаст все свои деньги за каплю силы. Это была истинная правда. Демоны наследовали магию в разных долях, но даже последний слуга был способен накинуть паутинку или зажечь пальцами огонь. А самая чистая и могущественная сила сохранялась в крови князей. Собственно, именно по этой причине они когда-то стали и до сих пор оставались правителями. Буйные демоны ни за что не подчинялись бы слабаку. Понятие магического резерва для меня было открытием уже после перехода на свет. Я с изумлением обнаружила, что большая часть населения вообще на волшебство не способна. Потом уже поняла, что это было логично. Во мрак изгоняли только демонов, то есть носители черной магии а все бесталанные остались здесь. Они вообще к тому противостоянию не относились. И я много раз слышала в разговорах, как простые люди завидуют заклинателям, мол, повезло тем родиться особенными, пока остальным приходится выполнять грязную работу и обслуживать выходцев из разных орденов. Светлых магов много, но обычных людей несравнимо больше». «Здесь новорождённому желают не красоты и богатств, а чтобы хоть какую-то магическую силу проявил, даже если в двенадцати поколениях до него ни одного заклинателя не завалялось». Взгляд Арая снова остекленел, и он ответил, но не на мой вопрос, а на какие-то собственные. «Когда мне было пять лет, каждую ночь молился богам, чтобы отняли у меня силу». «Что?» — прошептала я, И от чего-то неосознаваемого по спине пробежали мурашки, но он будто не услышал. Когда было шесть, молился богам, чтобы отняли жизнь. Когда было семь, я перестал верить в богов. Не подави я в себе все лишние эмоции, убил бы каждого коровьего пастуха из зависти. Я здорово преуменьшала, считая, что в Серсе ему пришлось несладко. Но прошлое в прошлом, а сейчас передо мной стоит самый сильный маг из всех, кого я когда-либо видела. В нем что-то долго ломали, чтобы сделать таким, а мне пожинать плоды. Отложила свиток на консоль, шагнула к нему и строго спросила. «Так, Арай, а сейчас-то я могу тебя обнять?» «Вот прямо сейчас очень надо!» «Нет». Он сел в кресло с другим свитком, тем самым предлагая мне поступать как угодно. И потому я взяла свой, тоже удобно разместилась, поджав под себя ноги и углубилась в чтение. Хотя иногда отвлекалась, посматривала на него. На это искажённое старостью лицо, на седые волосы, стянутые в аккуратный хвост и думала о том, что сегодня Арай был со мной очень откровенен, а это означало, что я придумала пустоту между нами, возникшую после его ухода. И если бы сегодня я зацепилась за свою гордыню и ушла, то он бы и бровью не повел, просто остался бы жить дальше в своем абсолютном одиночестве. Всю свою проклятую тысячу лет, зачем она ему вообще сдалась, если даже такие разговоры не с кем вести? Заметив мой очередной взгляд, Арай спросил, не отвлекаясь от текста на свитке. Сложно. Пока ничего не понятно, но я не глупая, разберусь. Просто хотела извиниться за свою прежнюю назойливость, вернее, за её степень. Мне следовало быть более настойчивой, а я как-то лениво тебя донимала, как если бы не называла тебя другом и учителем. Уж больше я этой ошибки не повторю. По возможности, буду там, где ты. И мне глубоко насрать, что ты считаешь меня пустым местом. Он немного отодвинул свиток, но положение головы не изменил. Не считаю. Иногда ты заставляешь меня улыбаться. Улыбаться? Ты шутишь? Ни разу не видела, чтобы ты улыбался. Внутри. Раз в месяц? Реже. Вот это да! — воскликнула я, едва держась, чтобы не сорваться в пляс. — Вот это я! Какая молодец всё-таки! А покажи, ну, не губами, конечно, а как это происходит? Может, у тебя в глазах при этом хоть что-то меняется? Читай или уходи. Ясно. Делу, время, веселью — ничего. Я изобразила из себя самую старательную в обоих мирах ученицу. Но с того разговора всё изменилось. Теперь и она прочь ощущаемую границу, не раздражалась ею и просто делала то, что хотела. Днем мы обычно оба были заняты, но вечерами после ужина я нагло вторгалась к нему. Чаще всего мы просто молча читали, каждый свое. Иногда я показывала, правильно ли выполняю медитацию, а рай поправлял. За неделю мы вряд ли произнесли хоть сотню слов друг другу, Но это было общение. Для лучшего приверженца школы бесчувствия даже просто присутствие рядом постороннего — это уже общение. Простую медитацию я научилась выполнять верно, но почему-то никакого эффекта не почувствовала. Возможно, надо годами каждый день практиковаться, чтобы ощутить явственные изменения. К сожалению, я из тех людей, кто теряет интерес к процессу, если не получает результаты. Но я старалась, хотя бы ради внутренней улыбки Арая, ведь его должно немного радовать мое усердие. Утешалась тем, что в любом случае полезно для выносливости. Попробуй-ка, посиди целый час с поднятыми руками, сложенными в заковыристый знак. Когда на улице разразилась вьюга, Айла сама уже не хотела куда-то идти, а Арай только утром проверял все посты. И я по инерции начала проводить в его спальне почти целый день. И уже на вторые посиделки нашу молчаливую компанию неожиданно разбавили. Миран, возможно, искал меня, а уже слуги ему указали направление. Сын герцога постучал, вошел, вежливо поздоровался с сэрсом и обратился ко мне. «Ви, можно ли тебя отвлечь от учений для короткого разговора?» Я просто пожала плечами, но всё же опустила ноги на пол и приняла более благопристойную позу. Когда ко мне обращались так, словно я сама герцогиня, то как будто всё тело сразу под этот образ подстраивалось. У наследника вряд ли случилось что-то серьёзное. Когда серьёзное, тогда дверь открывают пинком и орут во весь голос. Кейсар за столом что-то чертил на карте, но теперь отвлёкся, поднялся на ноги и направился к двери предоставляя нам собственную комнату для разговора. А вот только Миран вскинул руку и попросил. «Прошу вас, господин сэрс, побудьте здесь, чтобы не порочить репутацию девы уединением с мужчиной». «То есть то, что я каждый день наедине сараем сижу, это ничего? Хотя забыла, он же к мужчинам не относится. Тут скорее за его репутацию надо переживать» а не девы, которая зубами может глотку любому перегрызть. Заклинатель с безразличным видом вернулся к своей работе, а Миран продолжал мяться, точно забыл, зачем пришёл. Я тоже поднялась на ноги и про себя отметила, что лицо у парня какое-то странное, бледное, а на щеках яркие красные пятна. Не заболел ли? У него и с руками что-то происходило. Он дёрганными движениями то переплетал пальцы, то с силой их отдёргивал, а потом вытирал штанины. В итоге созрел и начал палить, как из пушки. «Дорогая Ви, скоро начинается зимний сезон банкетов, и родители ждут от меня определённых действий, а я не хочу их обманывать и разочаровывать. И сверх того мне претит сама мысль разочаровывать самого себя». В тот день, когда я встретил тебя впервые, в моем сердце зародилось неведомое чувство, которое не покидает меня ни во снах, ни наяву. Я даже принял их за недомогание, но после моя чуткая натура осознала истину, и той истины с каждым днем становится все больше. По меньшей мере, предельно понятно, почему Миран обычно отмалчивался, копил, наверное, и почему у него нет возлюбленной». «Это ж кто такие витиеватые обороты без смеха выдержит?» Я старалась не смеяться, даже рукой рот прикрыла, чтобы не обидеть юного господина неуместной улыбкой. Хотела ответить сразу, но в короткой паузе не успела. «Дрожайший Винь, не думаю, что природа моих чувств завязана на твоей редкой внешности. Все последние месяцы я смотрел на тебя с растущим восторгом. Мне нравится твой свободолюбивый характер, твоя честность и открытость». И если бы ты дала мне хоть шанс показать себя, то могла бы убедиться, что в моем характере тоже найдутся достоинства, не столь яркие, но тоже способные вызвать уважение. «Лорд Миран, послушайте, речь, как оказалось, еще не иссякла. Я лишь прошу дозволения ухаживать за тобой, никаких тайных мыслей не имею». И если вдруг когда-нибудь ты ответишь мне взаимностью, то ни за что не обижу тебя ролью любовницы. Не стану врать, мои родители поначалу будут против, но они добры, и когда поймут силу моих чувств, не станут препятствовать. Лорд, я осеклась и решила, что на такое лучше отвечать без официоза. Миран, не сочиняй про тайные мысли. Есть они у тебя, как и у любого другого нормального человека». Я покосилась на Арая, чтобы указать на единственное исключение. Кейсар как раз тоже смотрел на меня. Вернула взгляд молодому господину, цепляя пальцами ткань своей одежды. «Или откажешься, если я прямо сейчас избавлюсь от этой рубашки?» Красные пятна на его щеках стали багроветь. Но парень продолжал держаться и лишь пялился на меня круглыми глазами. Я заверила. «Не переживай, это означает, что ты здоров головой и телом. И это просто страсть. Ты и глазом моргнуть не успеешь, как она пройдёт. Поверь на слово. Когда какая-нибудь красотка обовьёт тебя горячими бёдрами, ты и имя моё забудешь. И это тоже нормально. Со всеми людьми случается нечто подобное». Кажется, я наговорила достаточно пошлости, чтобы смутить невинную душу. Однако Миран меня удивил. Он не сорвался с места, а каким-то неведомым образом взял себя в руки и прохрипел. «Говоришь так, словно у тебя много опыта. Сколько у тебя было мужчин, Ви?» На самом деле ни одного, если поцелуи в обмен на дорогие подарки не считаются. Ему я, не моргнув глазом, ответила другое. После пятнадцатого устала считать. Багровые пятна со скул поползли вниз, приобретая лиловый оттенок. И даже это не заставило смелого парня спрятаться куда-нибудь и разразиться в рыданиях. Наоборот, его голос из хриплого сделался слишком высоким. «Просто у полукровок в нашем мире сложная жизнь. У тебя не было выбора!» Зачем-то он вынес мне оправдательный приговор. Я стараюсь быть мудрым, как мой отец, и никогда не упрекну тебя в прошлом. Раз так не получилось, придётся иначе. Я немного приблизилась к нему, посмотрела в голубые глаза, в точности, как у его добродушного отца, и произнесла уже без тени веселья «Мейран, за всё время я не увидела в тебе ни одного недостатка. Ты, как и вся твоя семья, вызываешь только уважение». «А сегодня ты еще показал, насколько храбрый. У меня сейчас действительно сердце дрогнуло, поскольку ни один юноша не смог бы так владеть собой в подобной ситуации. Именно поэтому я тебе отказываю. Ты заслуживаешь настоящего счастья, а не фальшивки. Твоя жена должна любить тебя так же, как леди Нара любит твоего отца, преданно, без оглядки и скрытых мотивов. А я так не умею, понимаешь?» Ни тебя, ни кого-то ещё. Открою тебе тайну и поверь в неё, поскольку это мучает и саму меня. Я родилась как будто без сердца. У меня на этом месте...» Я ткнула пальцем себя в грудь. «Неизлечимая пустота. Мне кто-то нравится. Кого-то я считаю другом, кому-то привязываюсь, но я не способна на романтические чувства. О такой жене ты мечтаешь». Парень шумно сглотнул, и уже тихо, почти осторожно уточнил. «Это окончательное нет». «Это трижды нет», — подтвердила я. «Уважая тебя чуть меньше, сразу согласилась бы. Ничего себе с моим происхождением стать герцогиней. Если и пойду когда-то замуж, то точно не за человека, который вызывает во мне хоть какую-то симпатию» когда усомнишься в моих словах, вспомни об Арае Серсе. Ведь у тебя нет сомнений, что он не способен на романтические чувства. Тебя даже его присутствие не смутило. По эмоциональному фону ты его давно воспринимаешь как мебель. Со мной то же самое. Арае таким сделали, а я родилась. Но по итогу разница только в наборе удаленных чувств. Миран перевел взгляд на арая и долго его рассматривал в полной задумчивости. Потом кивнул и тихо извинился. «Тогда прошу простить, что потревожил вас обоих». Разумеется, его влюбленность пройдет не сразу. Но хорошо, что смогла убедить основательным сравнением. Кто-то другой, незнакомый с Кейсаром сэрсом в мое объяснение не поверил бы. Но жители замка уже давно воспринимали как факт, что подобное явление в мире существует. А рай дождался, когда дверь закроется, и произнес. «Никто не рождается таким, если речь не идет о сильном колдовстве. Ты соврала ему?» Я раздраженно потребовала. «Рисуйте свои кривульки на карте, а то за тебя замуж пойду, будешь знать. Ты мне как раз не нравишься». Заклинатель тотчас занялся работой.